«Нет, у меня есть 30 рублей». «Нужен пропуск», — сказала она. «Без пропуска не возьмут». «А далеко до Майкопа?» — спросил он. «Километров сто», — сказала она. Он так приуныл, что она это поняла по его лицу. «Не тревожьтесь», — вдруг сказала она и с неожиданной ободряющей улыбкой кивнула ему. «Что-нибудь придумаем». «А что можно придумать?» — дрогнувшим голосом спросил он, чувствуя пьянящий прилив благодарности. «Отряхнитесь как следует», — вдруг скомандовала она. «Я говорю по-немецки. У меня пропуск на два лица, на меня и на сына. Слушайте внимательно. Меня зовут Александра Сергеевна. А как вас?» «Алексей», — сказал он. «Так вот, Алексей, мы к бабушке ездили за продуктами, и это правда. Вы мой старший сын. У меня в самом деле есть старший сын, но он в армии. А младший жил у бабушки». И вдруг закапризничал и захотел с нами ехать домой. Вот я его и взяла. Когда немецкая машина становится, вы смело вместе со мной подходите к кабине. А ты, Петя, стой здесь. Пусть они думают, что лишний человек — это ребенок. Он был потрясан ее храбростью и хитроумием. А если не возьмут? Ничего, бодро кивнула она. Подождем следующую машину. Кто-нибудь да возьмет. Яйки они любят. Я достаточно хорошо говорю по-немецки. Он отряхнулся и, насколько это было возможно, привел себя в порядок. Они несколько раз проголосовали, но машины промчались, не останавливаясь. И вдруг грузовик затормозил. «Яйки!» — крикнул немец, высовываясь из кабины и оглядывая их. «Я, я!» — закивала Александра Сергеевна. «Папир!» — крикнул немец. «Я, я!» — снова закивала она и, повернувшись к Алексею, приказала. «Берите корзину и за мной». Он подхватил увесистую корзину и с бьющимся сердцем подошел вместе с ней к кабине. Немец, высунувшись из кабины, с любопытством заглянул в корзину. Белоснежные яйца лежали сверху. Она сунула ему какую-то бумагу, которую вынулась из-под плаща, и стало что-то быстро и легко говорить по-немецки. «Херцвай!» — ударил немец рукой по пропуску и, высунувшись из кабины, посмотрел на мальчика, одиноко стоявшего в стороне. Казалось, он хотел убедиться, что мальчик ему не примерещился. Она опять стала что-то быстро и легко говорить по-немецки. «Найн, найн!» – замотал немец головой. Она сделала шаг от машины, как бы отступаясь, и взглянув на своего сына, стоявшего в стороне, грустно и коризненно покачала головой. Немец внимательно следил за ней. Потом немец снова посмотрел в корзину и стал что-то объяснять шоферу. Мелькало знакомое слово Kinder, Kinder. Он опять высунулся из кабины и снова посмотрел на мальчика, как бы оценивая его размер. Второй немец что-то сказал ему. «Драйся их!» — крикнул первый и, высунув руку, уткнул в сторону корзины. «Я! Я!» — закивала женщина и снова подошла к кабине, быстро приказал беглецу. «Приподнимите корзину!» Он приподнял корзину и приблизил ее к открытому окну кабины. Немец стал выбирать яйца и куда-то перекладывать себе под ноги. Женщина продолжала ему что-то говорить по-немецки и, видно, сказала что-то смешное, он расхохотался. Отхохотавшись, Воздел палец, вспоминая, сколько насчитал яиц, и снова стал выбирать, громко считая. Набрал. Алексей поставил корзину на землю, нетерпеливо ожидая приглашения в кузов, и боясь, что немцы, забрав яйца, просто уедут. Примадойч, мадам, улыбнулся немец и кивком пригласил их в кузов. Он взлетел первым и, низко наклонившись осторожно, чтобы не разбить оставшиеся яйца, принял корзину и поставил ее на дно кузова. Помог подняться матери и сыну. Они уселись на деревянную скамейку. Машина рванулась, она летела, взлетая и падая на выбоинах шоссе. «А теперь, если хотите, расскажите», — крикнула женщина сквозь гул мотора. «Кто вы?» Он чувствовал такой порыв благодарности, что не мог от нее ничего скрыть. Он рассказал ей, что бежал из концлагеря, и даже вдаваясь в подробности, пояснил, как именно бежал. От бессонной ночи, от радости освобождения он был как пьяный. Мальчик слушал его, восторженно сопереживая, Она внимательно и спокойно, не забывая придерживать корзину, когда кузов взлетал и падал. «Я что-то вроде этого предполагала», — крикнула она ему. Он объяснил ей, что ему нужно сельцо под Майкопом, а не самый Майкоп. «Знаю», — кивнула она, — «это близко от Майкопа, но мы должны слезть вместе, а когда машина уйдет, я вам покажу дорогу». Они въехали в город. Женщина постучала в стенку кабины. Грузовик остановился. Он спрыгнул с кузова. Женщина подала ему корзину. Он помог ей сойти, а мальчик спрыгнул сам. Прямо дочь Федерзайн, крикнул немец, выглянув из кабины, и машина рванула дальше. Женщина стала четко и подробно объяснять ему, куда и как выйти из города. И ему стало ясно, что она учительница, и каким обманчивым оказалось ее суровое, скуластое лицо, и какая она оказалась умная и храбрая.